Глава 12. «Это же диктофон Мельникова», — выдохнул Орлов, разглядывая плоский корпус с надписью Саньо. «Сейчас проверим», — сказал я, нажимая на кнопку «плей». Естественно, я тоже уже об этом подумал. Щелчок, тихий треск и зазвучал голос, узнаваемый, с характерной интонацией научного работника, без эмоций, сухо, точно, с вдумчивыми размышлениями. Я узнал этот голос. Несомненно, это был Валентин Ефимович, с которым я совсем недавно столкнулся в музее у Красновой. На сегодня зафиксировано аномальное изменение состава донных отложений в юго-восточной части озера, повышено содержание железа, нестабильные показатели. Возможно, миграция ферум 2+, ферум 3+. На поверхности наблюдается пленка маслянистого характера. Вероятно, органического происхождения, но источник не установлен. Далее, pH воды смещается в кислую сторону, это нетипично для данного водоема. Возможны процессы дегазации или активизации глубинных выбросов. Черная вода – это не образ, в момент активации она действительно чернеет, анализ показывает следы восстановления сернистых соединений. Введу наблюдение, все данные фиксирую, если со мной что-то случится, ищите у дна. Ответ – там. Я разгадал тайну Черного озера. Щелчок, тишина, и все заглохло. Я потыкал кнопки. Нет, все мертво. Твою дивизию, похоже, батарейки сдохли. Нужно вставить новые и дослушать, с нетерпением проговорил Борислав. Я подскочил, гриши, еле сдерживая себя, чтобы одним махом не уложить того носом в пол, а точнее в землю, как уже сделал это в прошлый раз в музее. Где ты это взял, говори. Он втянул голову в плечи, весь сжавшись, будто в бесформенный ком, и пробормотал. «Гриша шел и нашел. Оно лежит. Просто было. В кустах. Гриша нашел». «Просто так?» — я усилил хватку. «Случайно, да? Случайно оказался в лесу. Случайно нашел диктофон, как тогда в музее. Случайно нас подслушал». Гриша замотал головой. «Не брал. Нашел». «Просто шел, Гриша, шел!» «Слишком много случайностей, Григорий», — грозно проговорил я, прищурившись. «Ты у нас вечно не при делах, а при этом все самое интересное рядом с тобой почему-то!» Орлов подошел ближе. «Ладно, хватит с ним цацкаться!» Он резко схватил Гришу за грудки обеими руками и тряхнул. «А ну, говори, где взял!» «Ай-ай, не надо, Гриша хороший!» Тот дернулся, вцепился в мое плечо и спрятался за спину. «Не бей!» Я выставил руку, остановив Орлова. «Тихо, Гордеич. Мы так только сильнее его напугаем, и он вообще ничего не скажет. Будет себе мычать и плакать. Тут по-другому надо». Порывшись в кармане, я достал помятую конфету в шуршащем фантике. «Гриша, смотри, карамель. Любишь такие? Хочешь?» Гриша стоял, крепко зажмурившись и втянув голову в плечи. Услышав про конфету, он с опаской открыл один глаз, затем второй. Немного расслабился и осторожно протянул руку. «Ага, есть еще». «Будет. Поедем с нами, дам целую горсть, а пока держи эту». Он кивнул, ловко развернул фантик, сунул конфету в рот. «Гриша поедет. Гриша с хорошими дядями». «Вот и ладно, пошли». Я подтолкнул его под локоть. Мы уже почти вышли на широкую тропу, когда Орлов, шедший чуть впереди, вдруг резко сбился с шага и замер. Потом выругался. Черт, твою мать! Я посветил туда, куда он смотрел. Под кустом, прямо у тропинки, лежало тело, на животе. Руки в стороны, лицо в траве. Я сразу понял, это Мельников. Я сделал пару шагов вперед, осветил тело фонарем и потянул мертвого за плечо, переворачивая его на спину. Зашелестела ткань, мокрая от крови. Свет фонарика полоснул по лицу мертвеца, и я отшатнулся. «Бляха!» — вырвалось у Орлова. Он стоял за моей спиной и теперь резко отпрянул. «Твою ж мать! Кто такое мог сотворить?» Валентин Ефимович лежал, раскинув руки. Лицо застывшее, серое, на шее темный неровный след, будто его пытались душить. Но самое страшное было дальше. Я провел лучом по груди. Рубашка разорвана, вся пропитана кровью, под тканью зияла дыра, безжалостная, огромная, но аккуратная. «Сердце вырезано», — тихо сказал я, не отводя взгляда. «Смотри, разрез ровный, острый нож, как скальпель. Это точно не звери. Ритуал какой-то». Орлов отошел на шаг, глядя с отвращением и страхом. «Похоже», — подтвердил я. «Или хотят, чтобы мы так подумали». Я присел, посветил чуть дальше, увидел, как примята трава от тела, будто шла полоса, как след. Травины сдвинуты и примяты в одну сторону. «Его сюда притащили», — сказал я. «И тащили, похоже, к воде». «Зачем?» — Орлов почесал затылок. «Может, от тела избавиться хотели?» «Возможно». Я резко повернулся к Грише, тот стоял неподвижно, засунув указательный палец в нос. Взгляд пустой будто уже забыл и про конфеты, и про диктофон, да и сейчас ничего особенного перед собой не видел. «Григорий», — сказал я, подходя ближе, — «ты ничего не хочешь нам рассказать?» Я похлопал его по плечу. Получилось сильнее, чем следовало. Он вздрогнул, затряс головой и прижал подбородок к груди. «Не знаю. Не видел, не делал, — пробормотал он. Гриша просто нашел в лесу. «Все-то ты находишь! И диктофоны, и трупы!» — прошепел я. «Прямо археолог!» Я аккуратно, чтобы не напугать Гришу, проверил на его запястьях наручники. Туго ли? Надежно ли? На всякий случай, ведь новый побег нам точно не нужен. Слишком много совпадений. Может, не такой ушеный дурачок? Лазовский даже не дернулся, только прошептал чуть слышно, как будто боялся, что кто-то может подслушать. «Нельзя!» Оно плохое, плохое, оно смотрит. Кто смотрит, напрягся орлов, и попытался проследить за взглядом Гришки. Но Гриша уже перестал отвечать. Уперся взглядом в чащу туда, где едва угадывались силуэты деревьев, и застыл. Ни испуга, ни боли в его глазах, только что-то среднее между безразличием и вниманием. Он будто ждал. И это ждал, мне совсем не понравилось. Я вытащил пистолет и, не поднимая высоко, навел в ту самую сторону, куда с какой-то неестественной настойчивостью уставился Гриша. Его взгляд был таким сосредоточенным, что у меня внутри засвербило нехорошее предчувствие. «Что ты там увидел, а?» Тихо, но жестко проговорил Орлов, всматриваясь в ту же чащу. «Там никого нет». Гриша тут же опустил глаза, будто его поймали на чем-то, и уставился себе под ноги. Его губы беззвучно шевелились. Что он там говорил, и себе это было, или мне, я не понял. «Андрей Григорьевич», — сказал Орлов чуть ли не шепотом, — «мне не по себе. Он слишком хорошо все чувствует, не просто так он туда глядел. Такое ощущение, что ждал чего-то или кого-то». «Подмога?» Я держал ствол, направленным в чащу, но глазами косил на Гришу, наблюдая за его реакцией. Не исключено, а может он и сам не до конца дурачок и знает больше, чем показывает. В лесу снова повисла гнетущая тишина. Все было обычным. Ночной воздух, комары, едва слышный треск в ельнике, но это обычное уже не казалось безопасным. И не было ощущения, что мы здесь одни. «Что бы это ни был, — тихо проговорил я, — человек с руками хирурга — это не просто псих, это что-то другое. Оставайся с ним, я пройду немного гляну, может, за деревьями кто-то есть». Орлов замялся, потом шагнул ближе. «Слушай, Андрюх, не стоит. Правда, идти одному в этот лес сейчас — не лучшая затея. Темень густая, как гудрон, да еще и туман от озера поднимается, а у нас с собой ни подстраховки, ни плана». «Давай лучше поедем в отдел, поднимем на уши весь личный состав, организуем группу. Через час здесь все тут прошерстим с подмогой. Так будет разумнее». Я перевел взгляд на дрожащий луч своего фонаря. Он уже бил тускло, пятном. Батарейки садились. Надолго солевых не хватало, а алкалиновые еще не придумали. Луна опять спряталась. Через десять минут здесь будет кромешная тьма. «Ты прав», — кивнул я. «Сейчас смысла нет». «Поехали». «Правильно», — вздохнул Орлов с некоторым облегчением и повернулся к Грише. Тот стоял, переминаясь с ноги на ногу и по-прежнему, уставив взгляд в землю, все что-то шептал. «Идем, придурок, только без выкрутасов. Поедем, разберемся». Он жестко взял его под руку, придержал, чтобы не споткнулся в темноте. Мы направились в ту сторону, где напарник оставил машину, подсвечивая себе дорогу умирающим лучом фонаря. Какой-то миг мне даже показалось, что мы заблудились и свернули не туда. Но вот и машина. Мотоцикл, на котором я приехал, решили пока оставить здесь. Не до него сейчас совсем. Я открыл заднюю дверь «Волги», Гришу аккуратно втолкнул внутрь, пригнув с силой его голову. Он не сопротивлялся, стал весь каким-то отрешенным. Орлов сел за руль, я хотел было устроиться на переднем сиденье, но передумал и разместился рядом с Гришей, чтобы точно контролировать все, что возможно. «Так», — сказал я, — «нам сейчас главное добраться, а потом уже будем решать, что и как». В отдел мы приехали глубокой ночью. Вокруг царила тишина. Лампочка на крыльце желтым пятном заливала ступеньки. Дверь чуть скрипнула, когда я потянул ручку. Внутри, как ожидалось, дежурный снова дремал, растекшись за столом. Рубашка вылезла выше пояса, форменный галстук на бекрень, пуговица на пузе готова была оторваться и ускакать. Погоны висели, как уставшие мухи. — подъем! Гаркнул, входя в дежурную часть. — У нас убийство. Собирай оперативную группу, звони в прокуратуру, поднимай следователя. Мужик вздрогнул, выпрямился, натянул форму на живот. — Вот не было печали, — пробормотал он, сглотнув. — И в мою смену, как назло. — А ты здесь для чего приставлен? Чтобы дремать, пока в районе людей режут? — Как режут? — Прямо в сердце. «Где труп-то?» — хлопал он глазами, будто ожидал, что мы притащим тело прямо сюда. «В лесу я покажу дорогу. Ты собери народ, главное». «Ну, тут распоряжение Виктора Игнатьевича треба. С ним я разберусь. Сам позвоню, а ты не сиди. Вперед и с песней». Он поднялся, подволакивая затекшую ногу, и только тогда заметил Гришу, мнущегося за нашими спинами. «Лазовский!» — сплеснул он руками. «Опять ты! Ну, ешкин кот!» Что тебе на месте-то не сидится, а? Камеру его пока и под охрану. Приказ ясен, лейтенант? Он что-то натворил? Нахмурился тот. У нас же вроде таких не держат. Он же блаженный, дурачок и поберушка местный. Не твое дело, выполняй. Есть, товарищ майор, отозвался тот, уже подтягивая телефон к себе, чтобы собирать оперативную группу. Гришу завели в КПЗ. Пока без бумаг, водворили в отдельную камеру, пока не до формальностей. Главное, чтобы не сбежал куда-то в неизвестность, а там мы разберемся. Вернувшись в кабинет, я подошел к столу, снял трубку и набрал номер. После череды длинных гудков трубка наконец-то отозвалась сонным, недовольным голосом. «Алло! Виктор Игнатьевич!» «Кто это? Петров?» – буркнул Бобрев. «Он самый. Поднимайся, ЧП у нас. Найден труп Мельникова в лесу возле Черного озера с признаками насильственной смерти». «Да ты чего?» «Ты... ты уверен?» «Давай, дуй в отдел», — я проигнорировал глупый вопрос. «Поднимай личный состав, оперов, участковых, следака, всех!» Бобрев молча пыхтел в трубку, слышно было, как шоршит одеяло. «Ну ладно», — наконец сказал он, — понял. «Через 20 минут буду». Через час почти весь личный состав Нижнелесовского ГУВД был, как говорится, поднят в ружье. Во внутреннем дворе отдела под рассеянным светом старого фонаря, слушая разве что хруст гравия под ногами, я коротко по деловому обрисовал ситуацию перед строем милиционеров. Итак, стоя на бетонной ступени, я окинул взглядом собравшихся. В районе Черного озера обнаружено тело прибывшего из Москвы геолога Валентина Ефимовича Мельникова. Тело с явными признаками насильственной смерти, предположительно убийство с элементами ритуала. Очевидно, это не случайное убийство и явно не первое. Все вы уже знаете, что в городе пропадали на протяжении нескольких лет люди. Противник умен расчетлив, действует ночью, возможно, он еще в лесу. Мы не знаем, один ли он, поэтому прочесываем каждую тропинку. Заглядываем под каждый куст, работаем парами в радиусе 20-30 метров друг от друга. На крик реагируем мгновенно. Не лезьте в чащу без подстраховки напарника группа со мной. Все ясно. — Так точно, товарищ майор, — прогудел строй голосов. Орлов стоял сбоку, помалкивал, но внимательно слушал. Бобарев понурый в кожанке поверх рубашки и с кругами под глазами держал в руке рацию и пытался организовать транспорт. Надо отдать ему должное, он уже где-то урвал пазик, посадил туда часть младшего состава. Выдвигались кто на чем. Уазы, пара «Волк», несколько мотоциклов, Кое-кто прибыл на личных «Жигулях» и «Запорожце». Берег и лес прочесывали цепью. Опергруппа под моим командованием обыскала непосредственно тот участок, где был найден труп Мельникова и место, где до этого мы вышли на рокеров. Но трупа теперь там не оказалось. Пусто. Будто растворился. Ни тела, ни явных следов. Только трава примята, как будто кого-то тащили. Я встал, и гляделся. Фонарь у меня в руке с новыми батарейками светил получше. Подошел Бобрев, запыхавшийся с грязью на брюках. — Ну и где твой труп, Петров? — глянул на меня с недоверием. — Ты же сказал, убийство, москвича пришили. Я людей на уши поднял, прокурору позвонил, следака выдернул. А у нас тут ничего. Я посмотрел на него в упор. — Ты думаешь, я это все выдумал? «Ну...» — замялся Бобарев, почесал щеку. «Мало ли, ночь, нервы. Может, показалось?» «Показалось!» — хмыкнул я. «Двоим сразу. Еще диктофон, и наручники на Грише, и кровь в траве. Тоже показалось». Орлов подошел, остановился рядом. Спокойно, но жестко вставил. «Виктор Игнатьевич, не коси под дурачка, там был труп. Мы оба его видели». Бобрев вздохнул, развел руками. «Ну ладно, ладно. Может, кто-то его и правда утащил. Но кто и куда?» «А вот это, — сказал я, — глядя на следы волочения, уходящие к воде, — мы и собираемся выяснить. Мы прошли к озеру. Небо за спиной уже начинало бледнеть, но над самим водоемом висела тьма, густая, неподвижная. Кроваво-багряный рассвет поднимался с востока, словно полоса ржавчины на ребре горизонта. Лес молчал, даже птицы пока не просыпались. Черное озеро было неподвижным. Вода, хоть и не чернела буквально, смотрелась теперь стальной, с мутным отливом, будто вглубь кто-то подмешал растворенный уголь. Ни ряби, ни волн, просто гладь, как натянутая пленка. Я, Орлов и Бобрев стояли на берегу. Никто ничего не говорил, но все трое смотрели на воду, будто там могла дать ответ. «Никого», — наконец сказал Бобрев, и в голосе его сквозила и усталость, и раздражение. «Следов нет ни крови, ни следов волочения», — не совсем, — сказал я, кивнув на примятую траву в стороне от тропы. «Видишь, его тянули, вон следы, идут прямо к воде, их плохо видно, но нужно, чтобы криминалист зафиксировал, отщелкал на камеру». «Ерунда какая-то!» — пожал плечами подполковник. «Пленку еще на это тратить!» «Криминалиста зови!» В моем голосе звякнул металл. «Да сделаем, сделаем все по уму», — залебезил начальник милиции. «Он сейчас вместе со всеми по стоит, шастает. Осмотр берега проведем под протокол, да». Орлов присел, провел рукой по смятым стеблям. «Свежая. Ночью его сюда затащили», — подтвердил он. «А теперь трупа нет». Сбросили. Утопили. Похоже, на то кивнул я. Надо вызывать водолазов. Да ты что, Андрей Григорьевич, сплеснул руками боборев. Где я тебе возьму водолазов? Мы не в Мурманске, у нас что тут, флот стоит. Кто у нас с баллоном по дну пойдет? У нас максимум рыбнадзор с багром. Значит, звони в область, резко сказал я. Делай запрос. Найди людей, которые могут нырнуть, и не начинай свою волынку. Это уже не просто пропажа, это убийство. Жестокое, с расчетом. Нужно исследовать дно. Ну, запрос это не быстро, замялся он. Пока согласуют, пока пришлют. Тогда слушай сюда. Я повернулся к нему, глядя в упор. Сейчас я инициирую возбуждение дела по факту пропажи Валентина Ефимовича Мельникова. Подам рапорт об обнаружении признаков возможной серии убийств. «И начну оформлять ходатайство о передаче дела на контроль группе Горохова. Лично, с визой прокурора. Понял?» «Горохова же нет здесь», — с надеждой пробормотал начальник милиции. «Завтра-послезавтра прибудет и примет дело к производству. А ты, товарищ подполковник, будешь у нас в оперативном подчинении. И отлынивать от исполнения прямых обязанностей у тебя тогда не получится. Как тебе такая перспектива?» Бобрев нахмурился, потом тяжело вздохнул, вытер вспотевший лоб. «Да я что, я...» «Понял, понял. Сейчас поедем. Я составлю мотивированный запрос на водолазов. Только сразу говорю, эти твои водолазы быстро не приедут, в лучшем случае к вечеру». «А пока все осмотреть, прочесать и зафиксировать», — добавил я. «Все, что можно, изъять. Стоянку и палатку Мельникова особо тщательно осмотреть и запротоколировать». А мы возвращаемся. Пускай люди работают. Проконтролируй, Виктор Игнатьевич. Я оставил местных в лесу и вернулся на мотоцикле в отдел. Орлов ехал следом. В отделе милиции мы с напарником поднялись в мой кабинет. За дверью тихо, но я все равно закрыл ее плотно, порылся в изъятом рюкзаке Мельникова, который я прихватил с собой. И, о чудо, нашел новые батарейки. Ставил их в диктофон. Нажал кнопку. Шорх! Легкое покашливание, щелчок, включается запись. Голос Валентина Ефимовича ровный, усталый, с тихой интонацией, как у человека, привыкшего говорить для себя. Полевое наблюдение, номер 8, время 23.41. Локация, юго-западный берег Черного озера, температура воды у поверхности 16,3 по Цельсию. Осадков нет, но над водой держится плотная дымка. Небольшая пауза. Слышно, как кто-то перешагивает через хрустящие ветки. Сейчас начинается фаза, которая повторяется с регулярностью в 28-30 дней. Я, как ученый, убежден, что речь идет не о мистике, как думают местные, а о редком геологическом явлении. Вероятнее всего, это проявление гидротермальной активности в глубинной системе трещин, соединенных с озером. Шорох бумаги, дыхание сбивается от легкого волнения. Каждый месяц примерно в одну и ту же фазу лунного цикла происходит подземный выброс. Вода из карстовых полостей насыщена железом, марганцем, возможно, сероводородом. При соприкосновении с кислородом на поверхности происходит мгновенная окислительная реакция. Вода темнеет. Почернение – это не просто цвет, это реакция химическая и вполне объяснимая. Мы слушаем внимательно, почти даже не дыша, и морщим лбы. Ученый продолжает свой доклад. Через некоторое время все оседает, муть уходит, и озеро снова выглядит как обычный водоем, но на дне остаются отложения. Очень плотный, почти жирный ил, богатый металлами и органикой. Краснова как-то брала пробы, и их присылала мне, их состав аномален даже для болотных озер. Это и послужило причиной моего приезда. Пауза, слышно, как он тяжело вздыхает, будто собирается с мыслями. Такие циклы, насколько мне известно, зафиксированы на Камчатке, в Исландии, но тут, в Нижнем Лесовске, это что-то совсем другое. Здесь нет ни вулканов, ни геотермальных трещин, на первый взгляд. Возможно, мы чего-то не знаем или не хотим знать. Долгая тишина, слышен всплеск воды, как будто кто-то кидает в озеро камень. Повторюсь, это не мистика. Это не ведьма и не проклятие, это геология, просто слишком старая и слишком живая, чтобы мы чувствовали себя рядом спокойно. Щелчок, запись обрывается. Так вот оно что, протянул Орлов. Все научно, растворы, соединения, ни тебе ведьм, ни черта лысого. Геохимия, мать наша наука. Все, да не все, отозвался я. — Наука не вырезает сердце из груди человека. Это тебе не таблицы Менделеева размахивать. — Значит, кому-то этот геолог мешал, — прищурился Орлов. — Слишком глубоко копал. Или просто оказался не в том месте, не в то время, — добавил я, — и попал под горячую руку. Наступила пауза. — Что будем делать? — спросил Орлов. — Берем дело под контроль, — сказал я. — Милиция пока, как ты видел, топчется, а мы работать будем. До прибытия Горохова неофициально, но по-серьезному. «Когда Горохов с остальной группой подъедет?» — уточнил Борислав. «Скоро. Это я Бобреву сказал, что завтра, но пока не ясно, там с ним Светлана должна быть, моя супруга. Помнишь, рассказывал психолог наш, она по кримпсихологии спец, и не таких на чистую воду выводила. Дурачка отработает и станет ясно». «А если не дожидаться?» — усмехнулся Орлов. «Дай я пару раз его об стену, и сразу все расскажет». Бесполезно, он тогда замыкается. Стопор и ужас один в глазах, но ты же сам видел. Обыск бы по уму провести в его доме. Я коротко мотнул головой. Санкции не дадут. Лазовские уважаемые люди в городе. Орлов вздохнул. «И что делать будем?» Я вытащил кассету из диктофона, убрал в карман. «Есть одна мысль», — сказал я. Пошли выпускать Гришеньку. «Выпускать?» Орлов приподнял бровь. «Как выпускать? Серьезно?» «Сам увидишь», — сказал я, вставая со стула. «Пора перейти к следующему ходу».